Глава 24. В целях безопасности Роза и Генриетта переместились в дом мастера с помощью сферумов. Я же с Раем дошли туда пешком. Благо было недалеко. К моменту нашего прихода Света уже успели посмотреть на яблоню, на которой, к слову, уже наливались соком плоды, и теперь стояли около родника. Источник молодости пропал почти сразу после исчезновения Света. пояснила мне Роза. «Нет, он пропал, когда проходимец Коун изменил свету». Ларш лива поправила ее Генриетта. «Тогда же и его дом начал вытворять все свои штуки». «Но как так получилось, что мастер перешел на другую сторону?» «Мы уже были под защитой дома, поэтому я могла вернуться к этой теме». «Бенджамин всегда и везде искал выгоду. Я же говорю, что он проходимец». А ведь его род был одним из древнейших и сильнейших. Не стоит судить его генрия, мягко поправила его сестра. Тогда каждый выживал как мог, тем более Бенджамин, талантливый зельевар, и Дарквет лишился бы многого, если бы он погиб или ушёл в тень. И тёмные это тоже понимали, поэтому позволили ему жить, но на условиях тьмы. Он стал тёмным? спросила я. Нет, тьма его не приняла. Он просто лишился света и своего светового сферума, а тёмный так и не получил. Но это ему нисколько не мешало проворачивать свои афёры. Снова раздражённо вставила Генриетта: "Не обращай на неё внимания, Лия". Роза усмехнулась. "Генри несколько недолюбливает Бенджамина". "Несколько это не то слово", ведунья хмыкнула. "А у меня с ним свои счёты". Любовная, шепнула мне Роза, лукаво улыбнувшись. "Деловые", громко одёрнула её Генриетта и скомандовала. "Идём в дом, проверим, что произошло с твоей водой". Лия там они долго стояли у открытого крана, присматривались, принюхивались, пробовали на вкус, после чего Генриетта сделала вывод. "Вода пропитана частицами света. Это очевидно". Вот она и капля за каплей пробуждает в ли ей сущность. Чем больше лия её использует, тем больше наполняется светом. А это значит, свет действительно где-то рядом. Роза выглядела почти счастливой. Пей побольше своей воды, усмешка обратилась к Генри, то уже ко мне, и становясь сильнее. Я и так использую эту воду везде, даже зелья на ней делаю. поделилась я тоже с улыбкой. «Зелье — это хорошо. Обычным людям тоже не помешает впитать в себя частичку света», — одобрила Роза. «Только Реллингтон...» Я вспомнила о своем супруге и помрачнела. «Я теперь вынуждена жить у него, пока мы...» «Ну, вы сами понимаете». «И если все, что вы говорите про меня, правда, то как мне быть?» вдруг у нас ничего не получится ведь он тёмный а я Релингтон Релингтон Генриэта, задумавшись о чём-то, прошла с по кухни Это ведь тот самый Релингтон, да? Она вопросительно посмотрела вначале на сестру, потом на Арея, и тот в ответ робко кивнул. Вы что-то знаете о нём? Тут же пенсирествовалася я. И Рей, ты вице-спогался его тогда на болоте, но не убежал, как раньше от Патиссона. И сам Арелингтон будто узнал тебя. Вы же знакомы, да? Рей шмыгнул носом и потупил глаза, а за него ответила Роза. Благодаря этому тёмному Рэй сейчас жив. Она обняла внука и продолжила. Арелингтон когда-то входил в отряд карателей. Кажется, он даже был их командиром. 8 лет назад они обнаружили место, где скрывалась моя дочь с семьёй и несколькими друзьями. Дочка спрятала маленького рыя в погреб, но его нашёл Релингтон. К тому времени все взрослые были уничтожены, остался только Рэй. Я не знаю, почему этот тёмный лорд решил не трогать Рэя, почему пожалел. Это был странный поступок для темного, я бы сказала, из ряда вон выходящий. Они никогда никого не жалеют. Но тем не менее, он почему-то сделал вид, что в погребе никого нет, и приказал своим уходить. А Рэй остался жив. Я нашла его там же следующим утром, когда примчалась, узнав о нападении. Сказать, что я была потрясена, это ничего не сказать. Я даже опустилась на стул, потому что ноги вдруг ослабли. Даже не знаю, что меня привело в больший шок: то, что Релинг там был карателем, или то, что он спас Рея. Получается, это после того случая от него отвернулась тьма, прошептала я. Он поступил против её правил и был наказан, вероятнее всего, согласилась Генриетта. Но сейчас он ведь не каратель. От чего-то мне было важно это знать. Не знаю, Генри это пожал плечами. Но в последние годы облав на светлых стало меньше, как и самих светлых. Возможно, мы просто научились лучше скрывать свою сущность. А возможно, ещё императорский указ вышел прошлым летом, что Кара ждёт только тех светлых, кто представляет угрозу нынешней власти, добавила Роза. В общем, нас в каком-то роде оставили в покое. Надолго ли только? А Релингтон сможет понять, что я светлая? озаботилась я следующим вопросом. Когда-нибудь точно поймёт, ответила Генриетта. Но пока твой свет слишком слаб, чтобы его ощутить другим. У тебя даже сфера мне созрела. Она это нужно время. Для одних больше, а для других меньше. Ведь сейчас Рэллстон ничего не чувствует. Кажется, нет. Вот и не переживай пока. Только всё же поторопись снять приворот. Мало ли как всё повернётся. Знать бы, как его снять, с горечью произнесла я. Когда я рядом с Релинтоном, то превращаюсь в щиток с электричеством. Осталось только табличку повесить: "Осторожно, высокое напряжение". Генриетта на это усмехнулась и похлопала меня по плечу. "Ничего, как-нибудь всё образуется. Зелье я тебе уже приготовила, и если понадобится, приготовлю ещё. Так что отходной путь у тебя будет в любом случае". Генриетта, Роза и Рив вскоре ушли, оставив меня в тягостных раздумьях. Мой мозг по-прежнему отказывался верить в то, что я светлая и принадлежу этому миру. Тем более я пока не ощущала в себе каких-то изменений и уж точно не чувствовала себя особенной. Роза сказала, что я могу в любой момент обращаться к ней или Генриетте за советом. Они всегда придут мне на помощь и поддержат. Но признаться честно, я бы хотела, чтобы такой момент наступил как можно позже. Голова просто разрывалась от переизбытка информации, которую на меня сегодня вылили. Тем не менее, было ещё много вещей, о которых я не успела спросить у Светлых. Например, что же послужило причиной войны между ними и Тёмными? Хотелось чуть больше узнать о мастере Коуне и Релингтене. Последнее меня особенно волновало. И дело было не в страхе. Скорее я не понимала, как к нему относишь после всего, что сегодня о нём открылось. Он каратель. Сперва меня это шокировало, но после пришло осознание. Разве можно ждать иного от тьмы? Меня с первых дней в дарквоте пугали тёмными, что я уже устала их бояться, честное слово. Я искренне и глубоко сочувствовала судьбе Рея и его несчастных родителей, но страха перед Реллингтоном не испытывала, как и ненависти. Нет, я не оправдывала его, но и судить не бралась. На войне другие законы. Да и что-то же двигало им, когда он не рассказал другим о Рее. Что это? Жалость? то чувство проявления которого он сам так не терпит по отношению к себе в таком случае можно допустить что и в релингтоне есть что-то хорошее пусть и самая крупица и сердце у него не такое уж и каменное за окном постепенно темнело я же так до сих пор и не собрала вещи для временного переезда а ведь ещё хотела немного поработать в лаборатории Я усилием воли заставила себя взбодриться и отправилась выполнять намеченное. В конце концов, какой смысл переживать и терзаться сейчас? У меня вон куча других проблем не решено, а с остальным разберёмся после. Я сложила одежду и прочие вещи в свой родной чемодан, с которым приехала в Darkwave. Не думала, что воспользуюсь им раньше, чем истечёт контракт с Коуном. Моя подруга Кукушка пока я собиралась, с тоской выглядывая из своего домика. Я и без того в последнее время мало уделяла ей внимания, а теперь вот и вовсе собираюсь покинуть. Ладно, решилась я. Заберу тебя с собой. Сремяк кто на ней будет? Дом у него большой, все поместятся. Я на удивление легко сняла часы со стены и снесла их вниз. чемодану, который ждал у входной двери, когда за нами приедет Джо. До оговоренных девяти вечера было еще время, и я вернулась в лабораторию. По-быстрому приготовила партию зоркого глаза и насетина и оставила их настаиваться до завтрашнего вечера. Потом составила список ингредиентов, которые были уже на исходе. подбила смету и набросила план дел, который непременно нужно осуществить в ближайшие дни. А там уже и Джо подоспел. Я увидела, как в темноте у калитки моргнули фары его автомобиля и поспешила вниз. На кукушку Джо лишь взглянул с недоумением, но перечить моему желанию не стал. Зато когда все мои вещи были погружены, он неожиданно сказал, «Возможно, стоит взять лекарство для Милорда». Зачем? Мне было непонятно эта просьба. Он ведь этой ночью уже его принимал. Завтра заберём или послезавтра? Дело в том, что Милорду сегодня весь день плохо. Джо будто с трудом признавался в этом. И я подумал: "Плохо, а задачалась я так же, как раньше". Да, сильная головная боль. Но утром Милор чувствовал себя хорошо. Ему стало хуже почти сразу после вашего ухода, и эта боль не покидает его до сих пор. Ладно, подождите, я сейчас схожу за лекарством. Меня эта ситуация обеспокоила. Действия лекарства должно хватить на трое суток, а тут не прошло и половины дня. Возможно, я допустила какую-то ошибку в рецепте? Или же состояние Рилингтона ухудшается само по себе? Ведь мастер уже один раз усиливал дозировку, но с того момента прошло совсем мало времени. Наверное, стоит завтра связаться с Коуном, спросить совета. В запасе у меня было 4 пузырька, и я взяла их все с собой. "Где ми лорд?" спросила я служанку Клару, когда вошли в дом. В своей комнате миледи та присела в поклоне. Спальня Релингтона была погружена в полумрак. Лишь над кроватью тускло горел ночник. Сам лорд сидел в кресле у зашторенного окна с выражением мучения на лице. Его глаза были закрыты, а голова откинута на спинку, поэтому он не сразу заметил меня. И только когда я тихо позвала: "Ми лорд", вздрогнулся. "Э вы уже вернулись?" поинтересовался он, как всегда, сухо. "Как видите", отозвалась я. Вам опять не здороваться. Я принесла лекарство, если хотите, можете выпить. Правда, не знаю, теперь поможет ли оно и как надолго. Арелиндстон помедлил с ответом, словно прислушивался к себе, а после сказал: "Не надо, мне уже лучше". Я вздохнула с досадой. "Если вы опять думаете, что я вас жалею, то это не так. Вернее, я считаю, нет ничего зазорного в том, что кто-то сочувствует, когда вам плохо. Это ничуть не унижает вас или делает слабее, как и меня. Мне уже лучше, повторил он, повысив голос. И добавила уже более спокойно, но с ноткой лёгкого удивления. Меня действительно отпустило? Только что? Вам и вправду полегчало? уточнила я всё же с недоверием. Голова прошла? Прошла. Что ж, я рассеянно кивнула. Тогда пойду, оставлю вам на всякий случай лекарство. Тёмной ночи, ми лорд. В конце концов, если он мне врёт, это его проблемы. В моей комнате меня уже ждал мой чемодан, часы с кукушкой и некая коробочка из синего бархата. Открыв её, Я обнаружила пару серьёжек с изумрудами и такой же кулон на цепочке. Нравится? Раздался совсем рядом голос Релингтона, и я чуть не подскочила на месте. Вы меня напугали, милорд. Я приложила ладонь к груди, где колотилось сердце. Не могли бы вы не появляться так внезапно? Я думала, вы не поглее, а? Ха, кажется, моему муженьку действительно лучше. раз начал ездить. Так это ваше? Я показала на украшение. Ваше, поправил он. Подарок от меня. А, понятно. Кое-кто решил последовать совету Генриетты добиться моего расположения и выбрал самый простой способ дорогие подарки. Спасибо. Я захлопнула коробочку и довольно небрежно отложила её в сторону. Но не стоило тратиться. Вам не нравится? Релингтон тотчас помрачнел. Нет, вполне мило, я пожала плечами, только я равнодушен к драгоценностям, поэтому плохо в них разбираюсь. Прошу извините. А что вам нравится? Релингтон наморщил лоб. Вати туфли, цветы, духи, еще какие безделушки. Не утруждайтесь, милорд, я посмотрела на него прямо. Если вы намерены купить мое расположение, боюсь, у вас не получится. В мужчине меня куда больше привлекает ум и характер, а его поступки намного важнее подарков и даже слов. Рейлингтон на это раздраженно фыркнул и испарился. А, пожелать супруге тёмной ночи, сказала я исчезающему дымку, потом с усмешкой махнула на него рукой и стала готовиться ко сну.